Глава 3. На следующее утро, сидя в большой гостиной с окнами на улицу, она пыталась разобраться в своих запутанных мыслях. Можно было негодовать на за то, что он решил все за неё, но ведь нельзя отрицать и тот факт, что он прав, хотя ей трудно было в этом признаться самой себе. Она испытывала уважение к его чувству долга перед погибшим братом и сознавала, что у нее есть свой долг перед семьей, и лучше всего принять такое выгодное предложение – решиться на этот брак. Если бы у них были деньги, мысли о безвыходности их положения день и ночь крутились у нее в голове. После смерти отца торговцы поначалу были терпеливы и не требовали оплаты счетов. К тому же она была помолвлена с сыном графа но за последние шесть месяцев положение изменилось, они узнали о том, что произошло, и свадьбе не бывать, поскольку жених погиб. Правда, они надеялись, что она выйдет удачно замуж, и влиятельная семья ее мужа оплатит долги. Но если она откажет Калуму, за кого ей выходить? Местное окружение не давало выбора. Несколько мелких, Фермеров-землевладельцев гораздо старше ее, векари, пара вдовцов, но ни один из них еще не проявил к ней интереса. Брак с Калумом откроет ей сразу все двери, и мир распахнется, охотно принимая ее. Мать будет счастлива. Еще одна мысль тревожила ее. Она находила Калума Чартертона очень привлекательным, Мало того, ее влекло к нему. Все вместе и долг перед семьей, и неясное чувство физического влечения кричало «Соглашайся!». Но сердце и голос разума говорили «Нет, он руководствуется холодным расчетом и долгом, он не испытывает к ней никаких чувств». скрип гравия под окном вывел ее из раздумья, оставив в такой же нерешительности, как и раньше. Она так и не пришла ни к какому выводу. Мистер Чаттертон доложила служанкой и, впустив калума, закрыла дверь. В кожаных бриджах, сапогах и куртке для верховой езды он выглядел стопроцентным английским сельским джентльменом. Возможно, этому способствовал оставшийся темный загар. В золотисто-карих глазах притаились искорки. Это был охотник, а она — добыча. Хотя ради ее же блага, разумеется, но добыча. «Доброе утро, София. Я приехал в коляске. Поедем, прокатимся. Погода чудесная, и на природе мы сможем поговорить свободнее и откровеннее, чем здесь, рискуя каждую минуту быть прерванными». Ты посмотришь оба дома. Ну же, не будь лицемеркой, ты так и не решишь ничего, сидя в этой гостиной. Очень хорошо. Пойду возьму шляпку. Когда они покидали дом, она сказала служанке. Я уезжаю на прогулку с мистером Чаттертоном Люси. Не хочу беспокоить маму, скажи ей потом, когда она спросит. Я, возможно, не приеду к обеду. «если на обратном пути мистер Чаттертон решит заехать в холл?» «Хорошо, мисс Лэнгли. В глазах служанки плескалось любопытство. Я не стану ее беспокоить. О, боже, она, наверное, считает, что способствует моей любовной интрижке. Я бы сама хотела знать, что между нами происходит на самом деле. Может быть, не надо было вселять в него надежду?» Но ведь я хочу выйти замуж и иметь детей. Если мужчина стоит моего уважения и нравится мне, не считаю, что навязываюсь ему в жены. Она слабела перед его натиском и чувствовала это. Разумеется, она прекрасно видит и ценит достоинство Калума Чаттертона. Он храбр и умён, успешно делает карьеру, при этом много работает, обладает твердым характером. Но нравится ли он ей настолько, чтобы выйти за него, что скрыто за его непроницаемым панцирем, сквозь который пробивается лишь искорка чувственности? Может быть, он всегда был таким же холодным, лишенным эмоций и рассудительным сверх меры. Он сам признался, что не может сочувствовать другим. Кажется, я хочу его и безусловно в нём нуждаюсь, но может быть «Не как в муже?» Калум уже ждал ее около двухместной коляски, запряженной парой лошадей. Она не увидела позади грума. 10 миль до Веллингфорда, в открытом экипаже вдвоем с мужчиной, это будет немедленно всеми замечено». «Может быть, ты считаешь для себя неприличным ехать без сопровождения со мной вдвоем?» Наверное, он увидел сомнение на ее лице. «В Индии это было бы в порядке вещей, если мужчина уже представлен семье. Уверен, что твоя мать мне вполне доверяет», — добавил он, и она впервые увидела на его лице настоящую улыбку. «Конечно», — согласилась она, и он подал руку, помогая ей сесть. «Мама одобрит любого мужчину, который сейчас проявит ко мне интерес» не говоря уж о таком кавалере, как ты, добавила она и увидела, как на его лице промелькнуло выражение удовольствия. Вчера она не была откровенно с матерью, когда та расспрашивала, зачем приезжал Калум. Он заехал узнать о самочувствии Софии, просто визит вежливости, заверила она ее, но теперь София почувствовала вину перед матерью. Калум Передал ей поводья, обошел экипаж и сел рядом. Она отдала ему поводья, стараясь не дотронуться до его рук. Ей никак не удавалось выбросить из головы мысль о возможной физической близости. Эта мысль возникала всякий раз, когда она смотрела на него. А уж дотрагиваться! — Ты уверен, что хочешь остаться в Англии? — спросила она, когда они выехали на дорогу, ведущую в Эллингфорд. Я не был уверен в этом, когда мы покидали Индию, но сейчас уже закрепил свое положение здесь. Один из директоров компании возвращался вместе с нами. Мы разговорились, обсуждали и мою дальнейшую карьеру. Он тоже выжил в катастрофе, и именно ему я обязан теперь своим положением. Думаю, ты это заслужил. Я рада, что ты останешься в Англии. Мне бы не хотелось воспитывать и растить детей в жарком климате Индии. Я много слышала о редких тропических болезнях, которые подстерегают там европейцев. Она долгое время убеждала себя, что именно это является причиной того, что она не настаивала на браке с Даниэлем, довольствуясь многие годы положением невесты. Но потом поняла, что это было не так. «О, так мы уже говорим о детях!» И она, задержав взгляд на его губах, снова увидела его улыбку, правда, мимолетную. София поспешно отвела глаза в сторону. «Я могу считать это многообещающим началом?» «Не обязательно. Он слишком быстро перешел к основному вопросу, и ей это не понравилось. Я просто взвешиваю все аспекты твоего предложения. — Значит, если я не вернусь в Индию, ты за меня выходишь, а если решу снова вернуться туда, то не выйдешь. — Калум Чаттертон, перестань меня дразнить, я ничего подобного не говорила, и это не предмет торга. — Ладно, тогда давай внесем ясность, мне нужен наследник, мне хотелось бы иметь несколько детей, по правде говоря. Но я не жду, что ты станешь жить в Индии и воспитывать там детей. А я не хочу жить отдельно от мужа, который будет оставлять меня одну на длительные сроки. Это для меня лестно, — весело сказал он, и она, как в детстве, толкнула его локтем в бок. Я не это имела в виду. Ну-ну. А я уж собрался сказать, что не стану покидать Англию без твоего одобрения. — Видишь, какой я покладистый, и ты это скоро оценишь. — Уже оценила, благодарю вас, сэр, — пробормотала она, и снова на его лице промелькнула легкая улыбка. — А вот и поворот на Веллингфорд, Виллидж. — Этот дом — родовое наследство Даниэля. Здесь она стала бы жить, если бы Дан вернулся, и она вышла за него замуж, — подумала вдруг София. — Я не был здесь много лет. Понятия не имею, почему бабушка оставила его Даниэлю, а тот, другой, мне. Она сама жила здесь, а моя тетка Доротея, сестра бабушки, жила в Лонг- Велинге. Тот дом сдавался до недавних пор, и, наверное, оба дома требуют ремонта. Но я не очень в этом разбираюсь. «Краски и ткани подобрать легко, важно, чтобы тебе понравилось». Ее сердце забилось от такой перспективы. Наконец, иметь собственный загородный дом, старинное поместье. «Я выхожу за мужчину, а не за дом», — одернула она себя. «Любой дом можно изменить, а вот такого упрямого и прямолинейного мужа, как Калум Чаттертон, вряд ли. Впрочем, надо думать об этом браке с точки зрения любви или даже привязанности». Это брак по расчету, удобный для обоих сторон, и придется привыкать к нему. Смотри, вон и он. Калум направил лошадей вверх на гребень небольшого холма. Перед ними открылась красивая зеленая долина. Поля чередовались с небольшими рощами, а буковый лес венчал противоположный холм. Дымок поднимался из деревенских труб, а на склоне... Прямо перед ними стоял красивый кирпичный дом. Ну, что ты думаешь? Он выглядит таким, София поискала слово, чёпорным и аккуратным, и на удивление симметричный. Два окна по обеим сторонам входной двери, пять окон этажом выше и ещё пять выглядывали из-под парапета на крыше. Подъездная дорога шла вокруг большой цветочной клумбы. Подсобные постройки располагались с обеих сторон дома, тоже с продуманной симметрией. Настоящий кукольный домик или домик, нарисованный ребенком. «Тебе не нравится?» Калум, наклонив голову набок с любопытством наблюдал за выражением ее лица. «Для меня-то после Индии все выглядит как-то странно и непривычно» за исключением, конечно, родового гнезда, холла. Там я всегда чувствую себя дома. Может, посмотрим его изнутри? — А это будет не слишком вызывающе? — спросил Келл с самым серьезным видом, и она понимала, что он над ней посмеивается. — Семь бед, — один ответ. Поездка с тобой вдвоем в открытом экипаже — Это уже легкомыслие, а войти в пустой дом одной с мужчиной, разумеется, и вовсе предосудительно. Но я все-таки рискну, очень уж хочется взглянуть, как там внутри. По крайней мере, смогу потом посоветовать тебе кое-что, если ты затеешь ремонт дома, твоего дома. Кэллум пустил лошадей шагом, они спустились с холма, проехали... По деревенской улице, вызвав немало любопытных взглядов, и поднялись по дороге на соседний холм, спускающийся к воротам. Вблизи впечатление изменилось. Издалека аккуратное и безупречно симметричное строение тонуло в запущенном саду. Дорога заросла сорняками, окна давно не мыты. Колумб подъехал к пустой конюшне, привязал лошадей, и, предложив спутнице руку, повел ее к входной двери. «Последние жильцы съехали два месяца назад», — объяснил он. «Уилл не стал его сдавать, ждет, когда я сделаю выбор». «Это похоже на вторжение», — оказавшись в холле, София оглядела и вздохнула. «Мне так и кажется, кто-то сейчас выйдет и спросит, что мы здесь делаем». У меня такое же впечатление. Кэл широко распахнул обе створки дверей. Странно, правда? Когда здесь жила бабушка, дом казался таким уютным и гостеприимным. Комнаты очень хороших пропорций с прекрасным видом из окон. София последовала за ним. Надо осмотреть кухню и помещение для слуг. Все выглядело очень неплохо. К ее немалому облегчению Каллум... Не повел ее смотреть в спальню. Очень хороший дом, сказала она, когда они вернулись в передний холл. Но тебе не нравится. Разве во мне дело? Она отвела глаза, чтобы избежать его испытывающего взгляда. А тебе? Не очень. Он немного угрюмый. Не представляю себе нашу жизнь здесь. А какие дома в Индии? На что они похожи? Спросила она, когда они направились к конюшне. Ей хотелось увести разговор от обсуждения брака. Европейцы живут в одноэтажных длинных строениях, называемых бунгало, с широкими тенистыми верандами с обеих сторон. На этих верандах они проводят обычно много времени. Когда я разбирался в тяжбах, то всегда сидел на веранде, Опросители собирались во дворе передо мной, а по вечерам на веранде сидят за долгими беседами и прохладительными напитками. Широкие окна прикрыты лёгкими жалюзи, пропускающими воздух, — продолжал он рассказ. И лёгкий бриз гуляет в каждой комнате. На потолке огромный вентилятор, его приводит в движение специальные слуга. Он сидит в коридоре и дёргает за верёвку пальцами ног. Двери ванной выходят прямо на улицу. Водонос может вносить туда воду с улицы, а потом уносить использованную. Кухни стоят отдельно из-за жары и риска пожара. Слуги там очень дешевые, поэтому европейцы быстро привыкают к ленивому образу жизни, — добавил он. Вряд ли сам Калум способен вести праздную жизнь. Сейчас, выздоровев после потрясения, он казался ей сгустком энергии, или это было вызвано его нетерпением, подстрекаемым ее нерешительностью? «Только подай знак, и тебя отнесут, куда пожелаешь. Ты протягиваешь руку за стаканом, и кто-то тут же вкладывает его тебе в руку. Ты что-то забыл, и, увидев твою недовольную гримасу, слуга бежит за этой вещью с таким видом, будто виноват он, а не ты». Некоторые мемсахибы, жены европейцев, постоянно броняют своих поваров, требуют, чтобы они готовили английские блюда. Лучше сразу привыкнуть к индийской кухне. Это все упрощает. «Значит, тебе понадобится индийская кухня и в Англии?» — спросила София и подумала, до чего будет сложно объяснить несговорчивой английской кухарке, Или самонадеянному французскому повару, как готовить экзотические блюда, о которых я она сама не имела представления. — О чём ты думаешь? — одёрнула она себя. — Это не твоя проблема. Пока не твоя. — Я всегда могу нанять себе повара-индийца, если захочу, — ответил он. — Разумеется. Вежливо согласилась она и вдруг заметила в его глазах огонек, как будто он прочел ее мысли. «Ты снова дразнишь меня? Думаешь, я примеряю к себе твои возможные причуды?» «Причуды? Но приготовление пищи — одна из важнейших сторон жизни, почти самое важное «А что важней?» — спросила она. «О, нет, не отвечай, я уже поняла». «Не представляю, о чём ты подумала!» — невинно отозвался он. «Слава богу, он обладал чувством юмора, даже если использовал его лишь для того, чтобы её поддразнивать!» Она вспоминала, какими были братья десять лет назад. Даниэль часто смеялся и шутил. Он ничего не принимал всерьёз, разве что тогда, когда они оставались вместе. Калум, вырастая, становился серьезнее, спокойнее и делался более скрытным, а может, просто не хотел вмешиваться в дела брата. Он и не вмешивался в их роман до того последнего дня, когда перед отъездом пытался отговорить ее от обручения. Почему он сделал это? В тот момент она была слишком возмущена его вмешательством, слишком расстроена отъездом Даниэля, чтобы задуматься над словами Калума. Он был настойчив и, видимо, руководствовался интересами более легкомысленного брата. Любовь долго не продлилась. Во всяком случае, с ее стороны. О чувствах Даниэля она могла только предполагать. София отогнала воспоминания, снова вернулась в реальность и увидела, что они едут по лесной дороге, начинавшейся позади дома. — Как здесь красиво и таинственно! — сказала она, когда после солнечного света они въехали в густую тень. По сторонам стояли огромные буки, их гладкие серые стволы поднимались вверх, как колонны у входа в кафедральный собор. Многочисленные тропинки вели вглубь леса. Мне захотелось взглянуть, что здесь осталось с тех времен, когда я бывал тут ребенком. Дорога стала шире и, свернув направо, вывела их на открытое пространство. Слева открывался вид на долину, оттуда мощенная дорога выводила к главному шоссе. Справа стоял дом. Он напоминал некий живой организм, накрепко связанный с окружающей природой как будто корнями врос в землю. Дом из мягкого розового кирпича украшала отделкой из белого камня, возможно, украденного из руин какого-нибудь замка. Тут и там виднелись остатки дубовых рам, погнутых временем. Крыша из шиферной плитки со множеством каменных труб заросла мхом. — Какая прелесть! — восхищенно воскликнула София — И, не отдавая себе отчета, взяла Калума за руку. На мгновение их пальцы переплелись. Как жаль, что руки были в перчатках. Ей захотелось ощутить его кожу, узнать, теплая она или холодная, почувствовать, как бьется пульс. Она легонько пожала его пальцы, чтобы он разделил с ней восхищение. Он мне тоже нравится. Я его смутно помню. Мы сюда... Редко приезжали, потому что тетя Летисия часто ссорилась с бабушкой и вообще была немного эксцентричной. Он освободил пальцы, спрыгнул на землю и привязал поводья к дереву. «Пойдем взглянем, что внутри. Так же ли он приветлив, как снаружи?» «Ты тоже почувствовал это?» Это был добрый знак. Им обоим нравилось одно и то же. Я опять думаю о возможном союзе с ним, как о решенном деле. Слишком быстро. Надо еще подумать. После этих девяти лет он для меня незнакомец. Кэлл подошел к ней, приподнял, обняв за талию, и она слегка задохнулась, увидев вблизи его потемневшие глаза. Потом он медленно опустил ее на землю, и ее туфли скользнули по его сапогам а платья задержалась на его бедрах. Сердце громко забилось, и она не могла решить, вызвано это ее нервами или влечением. — Я уже стою, — напомнила она, потому что его рука все еще лежала на ее талии. Его большие пальцы слегка касались ее груди, и незнакомая дрожь пронизала ее тело. Хотя не очень в этом уверена, потому что с тех пор, как ты снова появился в моей жизни, я не чувствую под ногами твердую землю, — призналась она, и он, засмеявшись, отпустил ее. Келл отпер двери огромным старым ключом, лежавшим под камнем у тропинки, и отступил, давая ей войти первой. В доме, вопреки их ожиданиям, воздух был не спертый и не затхлый, Там пахло старым деревом, чуть уловимым запахом лаванды и воска. Половицы скрипели под ногами. И вдруг Софии стало спокойно и хорошо. — Как мне нравится здесь! — повторила она, стоя в холле. — Такое впечатление, что дом радуется нам, обнимает нас, и от этого становится тепло и уютно. Это прозвучало наивно, по-детски, но он не засмеялся, только взглянул немного скептически возможно он действительно как живой как корабль вставший на якорь и добавил тихо пойдем дальше они бродили по старинному дому заглядывали в комнаты раздвигали старые шторы заглядывали в шкафы и ящики нашли потайную лестницу она вела в какую-то комнату потом вышли в коридор заглянули на кухню и увидели лестницу в подвал. София схватила его за руку, вглядываясь в темноту. — Ты не боишься туда спускаться? Помнишь, как мы играли в прятки в холле? Я залезла тогда в винный погреб, а вы сделали вид, что не можете меня найти, и заперли меня там. — А когда мы тебя освободили, помнишь, в чем ты нас обвинила? в том, что мы оставили тебя на съедение огромным волосатым паукам, которые жили среди древних скелетов, висевших на цепях. — Я так и сказала? О скелетах? София решительно оттащила его от лестницы, ведущей в подвал и закрыла туда дверь. — Нет, ты не сказала, ты кричала, потом швырнула бутылку лучшего папиного портфейна в голову Дана. «А ты ее поймал, разумеется!» Они немного помолчали, как будто что-то недосказанное повисло в воздухе. Намек на большее, чем детские проделки. Калум спас Портвейн, а главное, спас брата от серьезной травмы головы, а ее от последующих страданий и угрызений совести. «Раз ты мне не позволила обследовать подвал...» «Я предлагаю тебе подняться, осмотреть спальни». «Зачем?» «Взглянуть и оценить, в каком они состоянии». «Но в Веллингфорде ты не осматривал спальни. Мы оба решили, что тот дом нам не понравился. Зачем тогда осматривать спальни?» Он склонил голову на бок и смотрел на нее, будто изучая. «Ты мне не доверяешь?» Нет честно прозвучало в ответ. «Моя милая София, если бы я собирался здесь тебя соблазнить, я мог сделать попытку в гостиной на Софе, на кухонном столе, где угодно. Разве это было бы удобно?» Необычные и будоражащие воображения картинки немедленно промелькнули перед ней, а он, приподняв темную бровь, уже шагнул к ней, но София предупреждающим жестом выбросила вперёд обе руки. — О, нет! Ты не так понял мои слова. Это был не вызов. Хорошо, пойдём посмотрим, что там наверху. Они вошли в огромную спальню. В центре стояла королевских размеров кровать под пологом на четырёх столбиках из почерневшего старого резного дерева. Она была такая высокая, что забираться на нее надо было со специального стула. «Ну, и как тебе спальня?» Калум остановился посреди комнаты, глядя ей в глаза. «Она восхитительна!» — призналась София. «Я бы хотела для себя такую, но не могу же я выйти за мужчину, потому что влюбилась в дом». «Но это все-таки одна из причин» способных склонить чашу весов в мою сторону. Конечно, должны быть причины и более веские. Ты не разрешила бы мне себя соблазнить в гостиной и на кухне? А как насчет спальни с такой внушительной постелью? Но ты же не станешь этого делать? Разве? Он бросил перчатки и шляпу на комод и направился к ней. Но джентльмен не может так поступить. Он никогда не позволит себе соблазнить целомудренную леди. Она старалась говорить спокойно, собрав все свое самообладание. Нет, если бы не собирался на ней жениться. Она загородилась стулом, ухватившись за его спинку. Но я еще не согласилась на твое предложение. Верно. А как насчет поцелуя? Ты не против поцелуя София. Пожалуй, не против, храбро заявила она, и он растерянно моргнул, не ожидая такого ответа. Не надо смотреть на меня так, будто ты потрясён, а если мне любопытно, мне шесть и меня не целовали по крайней мере в течение последних десяти лет и перспектива поцелуя с красивым джентльменом, да еще таким опытным, «Меня заинтриговало. Ты всегда так прямолинейно?» «Надеюсь. Конечно, это неприлично и неблагоразумно позволять Калуму целовать себя, ведь она даже не обручена с ним, но все же ей этого хотелось, во всяком случае, последние часы. Частично это было любопытство, как она уже призналась, но и, конечно, сам Калум привлекал ее». Несмотря на их лёгкую, хотя и двусмысленную перепалку, он был для неё закрыт и не собирался открывать перед ней свою душу. Впрочем, София была уверена, что он станет хорошим мужем, и если исключить моменты, когда ей хотелось его стукнуть, она чувствовала, что с ним будет легко. Может быть, дело тут в их общем детстве. Закусив губу, она взглянула на застывшего в ожидании Калума. Он терпеливо ждал, что она решит. Настоящий кот, подстерегающий мышь у ее норки. «Может быть, мы устраним сначала это препятствие?» Он показал на шляпку, и она неловкими пальцами начала развязывать ленты. «Если ты собираешься замуж, то должна знать, что будущий муж — «Захочет тебя поцеловать». Она отвернулась, не находя слов и не зная, что ответить. Смелость ее исчезла, она чувствовала себя потрясенной настолько, что потеряла остроту зрения. Так бывало, когда во время лихорадки у нее поднималась температура. Его лицо было близко, но черты расплывались. «Но если ты чувствуешь неловкость и передумала...» «Нет, я хочу, чтобы ты меня поцеловал!» Она положила шляпку на комод. «Это всего лишь поцелуй, немного преждевременный, но не то, чего стоит бояться. И это просто смешно. В моем возрасте не испытать настоящего поцелуя, но этим и ограничимся». «Я ждал, что ты это скажешь». Она не успела понять, шутит он или, наоборот, серьезен, потому что он уже обнял ее и прижал к себе.